«Совпали, Ливон Ратмирович, совпали!» В Середин полувытащил саблю, вогнал ее обратно и присел на край стола. «Ты же знаешь, пророчества всегда исполняются, просто их смысл становится понятен только после исполнения. Ты вот что, скажи, Ливон Ратмирович, а как там братья?» Что с ними после моего исчезновения случилось? А я откуда знаю? Я думал, ты знаешь все, учитель. Я выгляжу таким многомудрым, довольно ухмыльнулся старик, потянулся к холодильнику и достал еще бутылку. Увы, бродяга, я много чего не знаю. Не знаю, сколько зубов... У нильского крокодила. Сколько букв «Л» пишется в слове «Таллин». Сколько игроков в команде «Зенита». Никто не знает всего, бродяга. И уж тем более не знает того, чем никогда не интересовался. Ну, сам подумай, олешка Зачем мне эти каимовцы сдались? Ну, жили два брата, да и леший с ними. Хорошие, похоже, заклинание Олег испробовал. оглянулся на кость у Стас. Вон сколько впечатлений. Может и нам попробовать. Пулемет с собой возьмите. Не удержался от совета середин. А ты брал? Нет. Игорька потом раскаивался. Да перестань их пугать, бродяга. Не то так по эту сторону и останутся. И правильно сделает Поеду-ка я домой, Леонар Атмирович. У меня там новоявлено сокровище. На пару с мамочкой целый день заперти сидят. Боюсь, всю посуду уже перебили. Сам знаешь, как обо двум женщинам в одной берлоге. да ведь поздороваться просто хотел, на тебя посмотреть. Ты это или не ты? Но... «И что решил, бродяга?» «А как ты мог узнать меня, Ратмирович? Не сейчас, там, у Мурома. Ведь ты тогда увидел меня в первый раз». «Тебе сказать правду, бродяга?» — прищурился Ворон. «Быть по всему, скажу. Все дело в том, что ты все еще ученик, а я учитель». Вскоре ты узнаешь немало нового, и сам сможешь на все ответить. К тому же мы ведь еще увидимся, не раз. А пока мест деньков пять тебе можно отдохнуть. Заслужил. Что больше всего удивило Олега, когда он открыл дверь, так это тишина в доме. Тихонько мурмулил на кухне холодильник. Приглушенно бормотал телевизор, прерываемый редкими смешками. Стараясь двигаться бесшумно, Середин снял ботинки, скользнул к себе в комнату. Положил шлем на стол, расстегнул ремень, спрятал саблю под постель. Потом прокрался к большой комнате, осторожно толкнул дверь. «Ну да, само собой». Мамочка перелистывала альбом. Отпуская, слышны только у Урсуле замечания. Невольница сидела рядом, поджав ноги, все еще одетая только в легкий халатик. — Господин! — первой заметила ее рабыня, спрыгнула с дивана и кинулась на шею. — Тебя так долго не было, господин! — Я и не заметила, как ты вернулся, сынок. Мама захлопнула альбом, поднялась. «Постой, Олег, да что с тобой такое? Ты чего, устал?» «Осы откуда-то взялись. Утром же еще не было. Приклеил, что ли?» «Да как же не было? Я уже две недели их ношу». Не моргнул глазом, соврал середин. «А что еще оставалось делать?» «Перестань поясничать. Я же твердо помню, что еще утром их у тебя не было». Ну, сама подумай, мама, ну не могли же они у меня за один день вырасти. И вообще, вид у тебя какой-то усталый. Словно на пять лет разом старше стал. Небось опять в клубе три часа со своими игрушками прыгал. И это после целого дня в кузне. Отдыхать тебе надо больше, а то сгоришь у меня как свеча. Знаешь во сколько лет полерины на пенсию выходят, а они куда меньше твоего трудятся. — Ерунда! Высплюсь, утром буду как огурчик. — Знаю я, как ты выспишься! — стрельнула глазами в сторону Урсулы женщина. — Девочка, ты посиди пока, убойный отдел посмотри. Мне с сыном нужно поговорить. слушаю госпожа Склонила голову невольница и юркнула обратно на диван. «Я же просила Урсула. Не надо никакой госпожи, просто мама». «Мама?» — передернула Олега. «А почему мама?» «У нее с именем отчеством никак не получается». Женщина увлекла сына в коридор. «Ей про себя ничего не говорит. А что говорить, того я не понимаю». Ханство, дворец купцы война фидерунда какая то но на тебя чуть не молится матушка понизила голос повезло тебе бормот ох повезло держи ее крепко любит видно до безумия как о тебе речь заходит так у нее аж голос меняется несварливо не упрямо не белоруччка и посуду помыла И пол вытерла, и пыль убрала. Только и спрашивает, чем еще помочь. Правда, картошку чистить сразу видно, не умеют. Но старательно и ведет себя уважительно. Не то, что твои предыдущие, не корчится. Умница девка. Хозяйка из нее выйдет за гляденье, и собой хороша. Бери ее и не думай. Сбежит, локти себе кусать будешь. «Хык, она тебя проняла-то за день!» — изумился Середин. «Однако умели раньше баб в гаремах воспитывать. Не характер чистый шелк. Первый раз слышу, чтобы ты кого-то из моих знакомых хвалила». «А ты тоже, гусь лапчатый, так и норовишь на шею девочки усесться. Зачем заставляешь себя господином называть?» Над ней издеваешься? Тоже мне султан-паша нашелся. Погоди, какой гарем? А она мне тоже про гарем что-то рассказывала. Поселок такой, ну, в Астраханской области. Она там все детство провела, до совершеннолетия. Почти чистую правду сказал ведун. Не стал уточнять только, в каком веке Урсулу воспитывали таком исключительном послушании и уважении к старшим. А, а а тогда понятно, почему она многим вещам удивляется, Словно первый раз видит. Ты поверишь, спичку сама не смогла зажечь, И микроволновки боится. Я ей чай там согрела, так она пить поначалу отказалась, И все кланялась. Постой, Олег. «А почему она у тебя голая совсем в комнате оказалась? Где ее одежда?» «Разорвал в мелкие клочки в порыве страсти», — потупил взор Олег. «Нет, ты у меня все-таки обормот», — всплеснула руками женщина и постучала костяшками ему по лбу. «А ты подумал, какие потом из дому выходить? Как она теперь выбираться будет?» Твое счастье, горе-луковая, что она, видать, души в тебе не чает и про все на свете забыла. Ведь дела у нее какие-то, наверное, есть. Учится она где-то. Ох, везунчик ты, незаслуженный. Держи девку крепче. С такой женой будешь как сыру в масле кататься. женой? Усередина от такого предположения даже губы пересохли нету урсула отличная девица И послушная, и ласковая и пережила вместе с ним немало но тем не менее щедрость ратников сделавших удачный подарок и еще не повод превращать невольницу в хозяйку и даже то что на улице двадцать первый века арабство давно отменили все равно Не повод. — А ты что хотел? Поматросить и бросить? Тут же возмутилась матушка. — И в кого ты такой уродился, дурной и бессовестный? Хоть бы суршулы пример брал. И умная, и воспитанная, и работящая, толковая, сообразительная девочка. Не тебе что-то. И чего она в тебе нашла, тупом молотобойца? «Мама, ты ничего не перепутала?» — поднял брови Олег. «Это я, между прочим, твой сын, а не она. Чего ты ее так защищаешь?» «Вот потому и защищаю, что я тебе забочусь. Смотри, найдет она у себя в институте симпатичного паренька, да и махнет тебе хвостом, будешь знать». «Где найдет?» — не понял Средин. — У себя в институте. Чего, думаешь, она сюда из Астрахани приехала? Толковая ведь девочка. Не могла не поступить. На первом курсе, наверное. — Само собой. Ведун даже спорить не стал. Институт так институт. Женщинам, которые не из гаремов, возражать бесполезно. — Да ты, наверное, голодный. Иди руки мыть. — Урсула! Повернула мама голову к двери. — Помоги накрыть на стол. — Бегу, госпожа. Уже через минуту Селедин понял, что попал. — Попал! Жестоко и бесповоротно. Невольница молниеносно и беспрекословно исполняла все мамины поручения и старалась угадать намеки. Сказано поставить тарелки, тут же расставляла. Сказано разложить салфетки, раскладывала. Если хозяйка что-то поправляла, она извинялась и старалась все остальное сделать так же. Просили принести — несла. Просили подождать — стояла и ждала. Ни в чем не сомневалась. Ничего по-своему сделать не пыталась. Ни в единой мелочи не перечила. Найти в 21 веке на всей планете еще хоть одну такую умную и воспитанную девицу было просто нереально.